Меньше чем в десяти футах от них помощник шерифа округа Риверсайд вылез из патрульной машины. Свет флуоресцентных ламп, отражаясь от зеленого и белого кафеля, был достаточно ярок, чтобы высветить каждую кошмарную деталь, слишком ярок. На зеркале в ванной комнате, обрамленном в бронзу, не было ни пятен, ни желтых потеков от старости, так что отражение в нем отличалось четкостью и ясностью малейших деталей, слишком большой ясностью. Эрика Либбана не удивила то, что он увидел, потому что еще в гостиной он нерешительно ощупал руками свое лицо, обнаружив пугающие перемены в верхней его части. Но визуальное подтверждение того, что сказали ему руки и чему он не хотел верить леденила душу ужасала и угнетала тем не менее более завораживающего зрелища ему в жизни видеть не приходилось прошел год с того дня когда он поставил над собой эксперимент по несовершенной программе у алткарт и откорректировал и усилил свои гены С той поры он ни разу не простужался, не болел гриппом, не страдал от язв во рту или головных болей, не испытывал даже слабого желудочного расстройства. Неделя за неделей он собирал данные в подтверждение того, что лечение дало желаемые результаты без каких-либо побочных эффектов. Побочные эффекты. Он едва не рассмеялся. Едва. Уставившись с ужасом в зеркало, как в окно в ад, он поднял трясущуюся руку колбу и снова дотронулся до узкого бугристого костяного нароста, идущего от переносицы к линии волос. Травмы, полученные им вчера в катастрофе, дали такой мощный импульс его новым способностям к заживлению, какой не смогли дать слабые вирусы гриппа и простуды. Перегруженные клетки принялись с поразительной скоростью вырабатывать интерферон, разнообразные антитела для борьбы с инфекцией и, главным образом, гормоны роста и белка. По какой-то причине эти вещества продолжали поступать в его организм и после того, как заживление закончилось, когда надобность в них отпала. Его тело теперь не просто заменяло поврежденные ткани, Оно с пугающей быстротой добавляло новые, причем такие, в которых не было явной надобности. «Нет», — прошептал он, — «нет», пытаясь отрицать то, что видел собственными глазами. Но то была правда. Он чувствовал эту правду кончиками пальцев, ощупывая голову. Хотя костяной нарост больше всего выдавался на лбу, Эрик чувствовал, что он растет и под волосами. Ему даже показалось, что он нащупал его вплоть до самого затылка. Его тело менялось либо случайно, либо с какой-то определенной целью, которой он не мог понять. Он представления не имел, когда этот процесс закончится, если вообще когда-нибудь закончится. Возможно, он так и будет продолжать расти, меняться, принимать тысячи различных обликов, и так без конца. Он превращался в чудовище или, возможно, в нечто абсолютно чуждое и непонятное. Терял человеческий облик. Костяной нарост возвышался над его лбом и скрывался под волосами. Эрик снова коснулся рукой утолщенной кости над глазами. Он стал слегка походить на неандертальца. Хотя у неандертальца и не было костяного гребня на лбу или костяной шишки на виске. И не только у неандертальца. Ни у одного человеческого предка никогда не было таких огромных вспухших кровеносных сосудов, которые выделялись у него над бровями, и отвратительно пульсировали. Даже несмотря на свое ущербное умственное состояние, на туман и нечеткость в мыслях, на отсутствие памяти, Эрик осознал полное страшное значение всех этих перемен. Он никогда не сможет снова стать членом человеческого общества. Не будет у него такой возможности. Вне сомнения, он сам сделал из себя чудовище Франкенштейна, по своей собственной воле превратился и продолжает превращаться в вечного изгоя. Будущее представлялось ему по меньшей мере унылым. Его могут изловить, и он будет продолжать существовать где-нибудь в лаборатории под любопытными взорами зачарованных ученых. На нем начнут проделывать опыты, изобретут массу экспериментов, которые покажутся им ценными и оправданными, но для него станут настоящей пыткой. Или он может забраться куда-нибудь в глушь и влачить там жалкое существование, давая пищу для легенд о новом чудище, пока однажды какой-нибудь охотник не наткнется на него и не пристрелит. Но какая бы судьба ни ожидала его, В ней всегда будут присутствовать две мрачные константы – постоянный страх. Не столько перед тем, что могут с ним сделать другие, сколько перед тем, что делает с ним его собственное тело. И одиночество – глухое, безысходное одиночество, какого не знал, да и не сможет узнать ни один человек, потому что на Земле такой он только один. Однако его отчаяние и ужас были слегка смягчены любопытством, тем самым любопытством, которое сделало из него великого ученого. Разглядывая свое кошмарное отражение, наблюдая в процессе генетическую катастрофу, он не мог оторвать от себя взгляда, ведь то, что он видит, не увидит больше ни один человек. Мало этого, Он видит такое, что человек не должен видеть. То было необыкновенное ощущение. Такие люди, как он, и живут ради этого. Каждый ученый, даже самый захудалый, мечтает хотя однажды проникнуть взглядом в темные тайны, лежащие в основе жизни, и надеется понять увиденное, если подобное ему суждено. А это не просто беглый взгляд. Это подробное, медленное изучение загадки роста и развития, которой он может заниматься, пока не надоест. Продолжительность такого изучения зависит только от его мужества. На мгновение в его мозгу промелькнула мысль о самоубийстве. Но тут же исчезла, потому что открывающиеся перед ним возможности — были куда важнее определенных физических, умственных и эмоциональных мук, уготованных ему судьбой. Будущее виделось ему странным пейзажем, затуманенным страхом и освещенным молниями боли, но он обязан совершить свой путь к невидимому горизонту. Он обязан узнать, чем он станет. Кроме того, его страх перед смертью, несмотря на последнее событие, ничуть не уменьшился. Наоборот, сейчас, когда он находился ближе к могиле, чем когда-либо в жизни, некрофобия еще сильнее охватила его. Неважно, какая жизнь и в каком виде его ждет, он должен продолжать жить. Хотя от происшедшей с ним метаморфоза леденила кровь, альтернатива в виде смерти, Страшило его еще больше. Пока он смотрел в зеркало, снова заболела голова. Ему показалось, он заметил что-то новое в глазах. Он наклонился поближе к зеркалу. Определенно глаза были странные, другие. Но он не мог четко определить, в чем заключалась разница. Головная боль стремительно усиливалась. Свет раздражал его, и он прищурился. Неожиданно ему показалось, что он заметил, как что-то происходит с его правым виском, а также на скуле под правым глазом. Его охватил страх, такой всепоглощающий, какого он никогда не испытывал в жизни. Сердце бешено заколотилось. Он резко отвернулся от зеркала. Трудно, но возможно было смотреть на те изменения, что уже произошли. Но видеть собственными глазами, как его плоть и кости трансформируются, оказалось более трудной задачей, на которую у него не хватило ни выдержки, ни силы воли. Почему-то он вдруг вспомнил Лука Ченни-младшего в старом фильме «Оборотень», того самого ченя который был так испуган своим превращением в волка, что его охватил настоящий ужас и жалость к самому себе. Эрик посмотрел на собственные огромные руки, отчасти ожидая, что на них начнет расти шерсть. Эта мысль заставила его рассмеяться, хотя, как и раньше, смех его был холодным, прерывистым и грубым, без капли юмора, и очень скоро перешел в рыдание. Теперь болела не только голова, но и лицо, даже губы жгло. Когда он поспешно уходил из ванной комнаты, Сначала ударившись о раковину, потом столкнувшись с дверью, он тоненько подвывал на одной высокой ноте симфония страха и отчаяния. На помощнике шерифа округа Риверсайт были темные очки, скрывающие его глаза, а следовательно и намерения. Однако бы он не заметил в полицейском, вылезающем из машины, ни напряжения, которое говорило бы о многом, никаких либо признаков, что он узнал в них тех достославных предателей правды, справедливости и американского образа жизни, о ком только что сообщил радиокомментатор. Они продолжали шагать, только Бен взял Рэйчел за руку. В последние несколько часов их изображение описания были разосланы во все полицейские участки в Калифорнии и на Юго-Западе. Но это вовсе не означало, что ради их поимки полицейские забросили все свои остальные дела. Казалось, помощник шерифа внимательно наблюдает за ними. Но не все полицейские были настолько добросовестны, чтобы досконально изучать последние сообщения, прежде чем отправиться в путь, а этот, возможно, вообще мог выехать из участка раньше, чем туда поступили фотографии Бена и Рэйчел и их описание Простите, — обратился к ним помощник шерифа. Бен остановился. Почувствовал, как замерла Рэйчел и постарался как можно равнодушнее улыбнуться и спросить. — Да, сэр, это ваш грузовичок «Шевроле»? Бен моргнул. — Нет, не мой. — Задняя фара у него разбита, — пояснил помощник шерифа, снимая очки и обнаруживая глаза, в которых не было и тени подозрения. — Мы на Форде приехали, — сообщил Бен. — А не знаете, чей грузовичок? — Нет. Может, кого-нибудь из покупателей? — Ну, желаю вам, ребята, хорошего дня. Наслаждайтесь нашими великолепными горами. И помощник шерифа прошел мимо них в направлении спортивного магазина. Бен едва удержался, чтобы не рвануть бегом к машине. Он догадался, что Рэйчел сдерживает такой же порыв. Но они продолжали идти размеренно и даже слишком спокойно. От той жутковатой неподвижности вокруг, которую они застали по приезде, не осталось и следа. День был полон движения. На воде подвесные моторы жужжали, как стая рассерженных шмелей. С голубой глади озера дул легкий ветерок, шуршал листьями, шевелил траву и полевые цветы. По дороге изредка проезжали машины. Из открытых окон одной из них донеслись звуки рок-н-ролла. Они подошли к Форду, стоящему в еловой тени. Рэйчел захлопнула дверь и сморщилась от громкого звука, как будто помощник шерифа мог вернуться на этот шум. Деленые глаза расширились от страха. «Поехали отсюда! Будет сделано!» — отозвался Бен, заводя двигатель. «Мы можем найти более уединенное место, где ты распакуешь ружье и зарядишь его». Они выехали на двухрядное шоссе, огибающее озеро, и направились на север. Бен то и дело посматривал в зеркальце заднего обзора. Никто их не догонял. Его страх, что преследователи сидят у них на хвосте, был нерационален, граничил с паранойей. И все равно он посматривал в зеркальце. Сверкающее озеро лежало слева внизу, а справа поднимались горы. На отдельных больших заросших лесом участках возвышались дома. Одни были весьма величественны, почти загородные усадьбы. Тода как другие, Хотя аккуратненькие, но простенькие коттеджи. В некоторых местах земля, по-видимому, принадлежала государству, или местность была слишком гористой для того, чтобы строить. И там, между деревьями, рос густой подлесок. Много сухостоя, так что кругом стояли предупреждения об опасности пожара, постоянная угроза летом и осенью в Южной Калифорнии. Дорога извивалась, то поднимаясь вверх, то снова спускаясь вниз, и машина ехала то в тени, то вырывалась на освещенные ярким солнцем участки. Минуты через две Рэйчел заметила. «Не могут же они на самом деле думать, что мы украли государственные секреты?» «Конечно нет», — согласился Бен. «Я хочу сказать, я даже не знала, что план работал на Пентагон. «Они на самом деле о другом беспокоятся. Это история для прикрытия. Почему же тогда они так рвутся нас заполучить? Потому что мы знаем, что Эрик вернулся». «Так ты считаешь, что и правительство знает?» спросила она. Сама же говорила, что секрет проекта «Уайлдкарт» тщательно охранялся. Кроме Эрика, его коллег по генеплану и тебя Никто о нем не знал, верно? Но если гений план брал у Пентагона деньги на другие проекты, готов поспорить, что там знали все, что стоило знать о генеплане и его исследованиях. Невозможно соглашаться на хорошо оплачиваемую, совершенно секретную научную работу и в то же время надеяться сохранить что-то личное для себя. «Разумно», — кивнула она. Но Эрик мог этого не понимать. Он ведь думал, что только у него всегда самое лучшее.